Уже многие сотни миллионов лет протекли с тех пор, как на Земле возникла жизнь в виде микроскопических комочков белкового вещества. Бесчисленные поколения живых существ сменили друг друга. Богатый и разнообразный мир растений и животных заселяет воды морей. Беспозвоночные достигли своего расцвета. Жизнь вышла на сушу. Зелень псилофитов оживляет суровый скалистый пейзаж. Какими путями пойдет дальнейшая эволюция жизни на Земле? В каких формах проявится она в грядущих тысячелетиях? Мы на пороге Девонского периода Палеозойской эры. Наименование этого периода происходит от названия Деваншир, графства в юго-западной Англии, где система Девонских пластов была впервые выделена учеными в 1839 году. Геологи идут по стране. Они поднимаются на пологие склоны Уральских гор, проходят по равнинам Ленинградской области, исследуют пласты горных пород в Казахстане, Средней Азии, Сибири. И во всех этих местах их зоркий глаз обнаруживает слои девонских известняков, красноцветных песчаников, вулканических туфов, глин. В слоях этих осадочных пород во множестве содержатся остатки растений и животных, рассказывающие о больших переменах в растительном и животном мире в Девонское время. Теплые воды Девонских морей обильно населяли головоногие моллюски, кораллы и брахиоподы, животные имеющие двустворчатую раковину. Остатки морских животных образовали пласты Девонских ракушечных известняков. В реках и опресненных лагунах обитали панцирные рыбы – кокосетусы. Остатками кокосетусов часто переполнены пласты красного песчаника, отлагавшегося в обширных лагунах Девонского времени. Вместе с остатками панцирных рыб мы находим остатки их врагов – гигантских ракоскорпионов. Несмотря на свою костяную защиту, неповоротливые медлительные панцирники – легко становились добычей этих хищников. Поэтому с течением времени число панцирных рыб в лагунах и реках сильно сократилось, они начали вымирать. Но в конце Девона некоторые виды панцирников перешли жить в открытое море. Здесь они нашли благоприятные условия для развития. Потомки многих из них достигли огромных размеров. Так, например, морской хищный панцирник Денихтис достигал 10 метров в длину. В слоях раннего Деона ученые нашли также остатки костистых рыб. Строение их тела было более совершенным, чем у рыбообразных панцирников. Эти древние рыбы имели плавники, позволявшие им быстро плавать. У них были челюсти, которыми они активно захватывали пищу. Растительность все больше овладевала сушей. Землю покрывали уже не только мухоподобные псилофиты, Вдоль морских и речных берегов росли примитивные папоротники и предки болотных хвощей. У этих растений были уже настоящие стебли и листья. Все растения раннего Девона были споровыми, то есть размножались, рассеивая микроскопические клетки, споры. Но в середине Девона появились и семенные папоротники, по величине достигавшие наших деревьев. На ветках у них развивались не споры, а крупные семена величиной смесной орех. Дивонские семенные папоротники были предками всех семенных растений. Бескрылые насекомые, многоножки, скорпионы ползали по влажной почве, охотясь друг за другом. Потомки некоторых видов этих беспозвоночных, например, скорпионы, почти не изменившись, дожили до наших дней. Около 55 миллионов лет лет. длился Девонский период. Важные изменения произошли в течение этого времени в животном мире Земли. Высокие горные хребты, вздымавшиеся по берегам материков, задерживали влажный морской воздух, препятствовали ему проникать вглубь континентов. Поэтому климат материков в Девоне был сухой, резко континентальный. Морские заливы и многочисленные озера высыхали, В них развивались рыбы, приспособившиеся постепенно к более или менее продолжительному пребыванию вне воды. Этих рыб ученые называют кистеперами, по особенностям строения их плавников. В отличие от плавников обыкновенных лучеперых рыб, парные плавники у кистеперых были узкие и сидели на оси, покрытой чешуей. Плавательный пузырь у кистеперых рыб начал выполнять работу легких. помогал дышать атмосферным воздухом. Благодаря этому рыбы могли некоторое время жить без воды. Когда мелкие заводи и озера, где они обитали, высыхали под палящими лучами солнца, передвигаясь с помощью плавников, рыбы могли переползать в другие водоемы. Так в борьбе за существование из рыб вырабатывались новые формы животного мира – земноводные. которые с течением времени приспособились к жизни на суше. И сейчас существуют рыбы, которые некоторое время могут находиться вне воды. Например, периофтальмус, обитающий на побережьях Индийского океана. Периофтальмус – одна из интереснейших современных рыб. В длину она достигает 15 сантиметров. На крупной голове сидят большие глаза, почти выдвинутые на поверхность тела, Грудные плавники очень сильные, мускулистые, похожие на лапы земноводных. Периофтальмус часто выходит из воды особенно при отливе и быстро перебирая плавниками ползет по мягкому илу, взбирается на корни и стволы манговых деревьев, охотясь за насекомыми. На суше периофтальмус чувствует себя так же хорошо и свободно, как и в воде. Поймать его очень трудно. Такие энергичные неожиданные прыжки делает он при попытке схватить его руками. В конце Девона появляются первые земноводные – стегоцефалы, покрытоголовые. Они были потомками кистеперых рыб. Ученые назвали их покрытоголовыми, потому что верхняя часть их черепа представляла собой сплошной костяной панцирь, в котором было пять отверстий – пара носовых, пара глазных и одно для третьего теменного глаза. Стегоцефалы были малоподвижными животными, они жили в болотистых местах, но дышали уже легкими. Если болото пересыхало, они переползали в соседние водоемы, медленно передвигаясь на пятипалых лапах. Но не только музейные окаменелости оставила нам давно угасшая демонская жизнь. Из остатков органического мира демонского периода образовались скопления нефти. Это маслянистая, образовавшаяся в результате разложения животных и растительных остатков, жидкость является ценнейшим и важнейшим сырьем для нашей промышленности. Богатейшие залежи Девонской нефти расположены между Волгой и Уралом. Этот огромный нефтеносный район называют вторым Баку. Из всех горючих материалов – каменного угля, дров, горючего сланца – Нефть дает при сгорании наибольшее количество тепла, почти в полтора раза больше лучшего сорта каменного угля антрацита, в три раза больше дров, в семь раз больше горючих сланцев. Трудно перечислить отрасли промышленности, в которых употребляется нефть или получаемый из нее продукт. Главные нефтепродукты – бензин, лиграин, керосин, мазут и смазочные масла – необходимые для самолетов, автомобилей, тракторов, танков, для сельскохозяйственных машин. Мазут, дающий значительно больше тепла, чем уголь, является сейчас основным топливом для морского и железнодорожного транспорта. Из нефтепродуктов вырабатываются ванилин, сахарин, аспирин, вазелин, взрывчатые вещества. Из нефтяного газа получают смолы и розовое масло. Из смол делают искусственную кожу, заменяющую настоящую, и синтетический каучук. А розовое масло идёт на изготовление лучших сортов духов. Лаки, краски, небьющееся стекло и множество других ценных продуктов вырабатывается из нефти, этого драгоценного дара Земли. Каменноугольный период К концу девонского периода текучие воды размыли сильно сгладили горные хребты, поднимавшиеся вдоль океанических побережей. Влажные морские ветры начали свободно проноситься над континентами. Снова началось наступление моря на сушу. Неглубокие моря залили обширные низменности материков. Климат изменился: из сухого континентального он стал влажным, теплым. Начался новый каменноугольный период. Мы подходим к висящей в зале большой картине, читаем надпись «В лесу каменно-угольного периода». Как изменился лик земли, густые непроходимые леса одевают необозримые пространство суши. В их зарослях нет белоствольных берез, раскидистых дубов или других известных нам деревьев, не слышно птичьего пения. В сыром туманном воздухе тянутся высь гигантские папоротники. Древовидные хвощи, каламиты, каламус, по-латыни тростник. Древовидные плавны сигилярий, мощные стволы сигилярий, имеют полтора-два метра в поперечнике. Кора их покрыта своеобразным узором, напоминающим оттиск печати, отсюда и название растения. Сигулум, по печать. Над зарослями папоротников, коломитов и седелярий раскидывают свои кроны еще более высокие деревья, лепидодендроны, чешуи древы с чешучатой корой и тонкоствольные кориадиты, узкие листья которых достигают длину одного метра. Эти деревья названы так в честь немецкого ботаника Корда. В болотистых низинах во множестве живут земноводные. Они копошатся выли и выползают на упавшие стволы деревьев, Одни из них – архигозавры, родоначальники ящеров, напоминают маленьких крокодилов, другие – атракозавры, имеют вид лягушкоподобных чудовищ. Эти отдаленнейшие предки современных лягушек так огромны, что головы их значительно превосходят своими размерами голову быка. Крупные стрекозы кружатся над стоячей водой, на мокрой земле ползают скорпионы и похожие на пауков фалангиды. Наш взор напрасно ищет бабочек, пчел, ос или похожих на них насекомых. Их отсутствие становится понятным, если мы приглядимся к окружающей растительности. Эти насекомые питаются сладкими соками цветов, а в каменноугольном лесу цветковые растения совершенно отсутствуют. Древовидные папоротники, коломиты, сигилярии, чешуи древа – все это голосеменные растения. Цветковые растения появятся на земле лишь спустя много десятков миллионов лет. Остатки могучей растительности этого периода сохранились до наших дней в виде мощных пластов каменного угля. Отсюда и название периода каменно-угольный. Каким же образом древесная масса каменноугольных лесов превращалась в каменный уголь? Эти леса росли большей частью в воде, на болотистых побережьях, в залитых водою низинах. отмирающие или поваленные бурей деревья погружались на дно болот, уносились реками в море. Постепенно древесная масса, скапливающаяся на дне болот, озер и морей, заносилась глиной, песком, слоями известняка. Растительные остатки не могли гнить, так как к ним не проникал воздух. Они особым образом обугливались, превращались с течением времени в плотную черную массу – каменный уголь. Проходили десятки миллионов лет, слои каменного угля выросли до огромной толщины, затем дно многих древних морей медленно поднялось и стало сушей. На всей площади нашей Родины, от Украины до Дальнего Востока и Сахалина, от северных районов до южных границ расположены многочисленные угольные бассейны и месторождения. Мощные угольные пласты залегают в Донецком и Кузнецком угольных бассейнах, в Казахстане. По запасам каменного угля наша страна является одной из богатейших стран мира. Множество рыб, особенно акул, населяло воды морей в каменноугольном периоде. Плеченоги моллюски, древние морские лилии и морские ежи покрывали дно. В море жили также микроскопические животные – корненожки, из корлупок которых постепенно слагались толщи известняков. Колонии кораллов неутомимо возводили свои... прочные известковые постройки, которые мы называем подводными рифами. Сейчас эти теплолюбивые животные живут только в морях тропических стран. В каменноугольный же период они жили и в теплых северных морях. По их остаткам ученые узнают теперь слои, относящиеся к этому периоду, в тех местах, где не образовалось каменного угля. Два важных события произошли в течение каменноугольного периода. Во-первых, сильно изменился состав воздушной оболочки земли. Уже сначала палеозоя в атмосферу начал поступать из водоемов кислород, выделяемый водорослями при фотосинтезе. Но воздух продолжал оставаться насыщенным, непригодным для дыхания углекислым газом, так как растительность Силура и Девона смогла разложить лишь сравнительно небольшое количество атмосферной углекислоты. В каменно-угольное же время Бесчисленное множество растений тысячелетия за тысячелетием жадно поглощали из воздуха углекислый газ и взамен насытило атмосферу живительным кислородом. И это изменение состава атмосферы сыграло чрезвычайно важную роль в дальнейшем развитии животного мира Земли. Отныне легкие наземных животных станут дышать свободно, их кровь будет насыщаться достаточным количеством кислорода, Их тела станут более подвижными и сильными, обострится зрение и другие органы чувств. Вторым важным событием было появление в каменноугольном периоде присмыкающихся животных. Присмыкающиеся произошли от земноводных. В отличие от последних, присмыкающиеся не мечут икру, а размножаются яйцами с плотной оболочкой, которые откладывают на суши. Тело их имеет наружный роговой слой, защищающий животное от потери влаги. Места обитания пресмыкающихся уже не ограничены влажными берегами рек и озер, как у земноводных. Они могут свободно расселяться по земле, проникнуть вглубь материков. И когда в следующем пермском периоде на земле наступил жаркий засушливый климат, то многочисленные и наиболее развитые представители животного мира той эпохи Присмыкающиеся встретили изменившиеся условия питания во всеоружии, хорошо приспособленными к новым условиям среды.